Че Йонджу. Идеальный способ украсть курилина. Сегодня семья Хэхвана переезжала из Сеула в провинцию Кёнгидо. Родители, как обычно, пребывали в плохом настроении. Никто не проронил ни слова с той самой минуты, как все погрузились в машину, чтобы поехать в новый дом. Хэхван тоже не вмешивался. Любое нечаянное слово — могло привести к очередной ссоре между родителями. Вместо того, чтобы обращать внимание на напряжение, висящее в воздухе, мальчик сосредоточил все внимание на блокноте, который держал в руках. В него Хэхван записывал все, что узнавал о вселенной «Гандам» и сборных моделях роботов. Ими Хэхван увлекся вслед за соседом по парте, с которым подружился в прошлом году, поступив в среднюю школу. Хотя мальчик уже некоторое время подробно описывал каждую крупицу информации, все равно каждый день появлялось что-то новое. Например, сейчас Хэхван торопливо заносил в блокнот процесс поиска своего PG, в конце концов увенчавшегося успехом. PG — это набор моделей Ганпла высочайшего уровня. Заполучив его в свои руки... Мальчик ощущал себя настолько счастливым, что поочередно фотографировал все, от самой коробки до деталей внутри и процесса сборки, а потом приклеивал снимки в блокнот и аккуратно делал записи под каждым из них. Но фотографии готовой модели у него не было. Мама отобрала ее до того, как он успел закончить сборку. Примерно через час после начала поездки Родители ненадолго нарушили тишину в машине. Они ссорились из-за какой-то мелочи, но Хэхван не слушал их. Он был занят тем, что записывал в блокнот, отчего вышло так, что мама отобрала у него пиджи. Увлекшись, мальчик очень удивился от последовавшего вскоре внезапного удара. Папа вдруг резко дал по тормозам. Хэхван, не успев даже выпустить карандаш из руки, стукнулся головой о переднее сиденье. Удивившись, мальчик вытянул шею вперед, чтобы посмотреть, что произошло, и увидел странную картину. Асфальт почему-то обрывался посередине дороги. Перед машиной простирался пустырь, равнина, словно появившаяся прямо из старого голливудского вестерна. «Странно. Тут должна быть дорога», — пробормотал папа, глядя в навигатор, женский голос из которого продолжал утверждать, что впереди дорога. проехав по которой, они попадут в пункт назначения — многоквартирный дом в городе Паджу, провинции Кёнгидо. Странно, очень странно. Продолжая бурчать себе под нос, папа вытащил телефон. Карта в нем показала, что нужно повернуть обратно. Не надо было сворачивать на том перекрестке недавно. Папин голос звучал теперь намного тише. «Я же говорила!» Это было продолжение недавней ссоры, которую Хэхван пытался пропустить мимо ушей. На перекрестке, который они проезжали 20 минут назад, грузовик с их вещами поехал прямо. Мама сказала, что нужно двигаться следом, но папа раздраженно отмахнулся от нее, заявив, что навигатор показывает более быстрый маршрут. «Раз уж так вышло, давайте заедем пообедать». предложил папа изо всех сил, игнорируя исходящее от мамы раздражение. «Вон, смотрите, китайский ресторан. И название какое — Гонконгский ресторан в переулке. Остроумно. Я Чаджан буду. А ты тансуюк закажешь?» Быстро влез Хэхван. «А деньги у нас откуда?» Язвительно поинтересовалась мама, прежде чем папа успел ответить. Если бы папа что-то ответил, то ссора продолжилась бы по накатанной, и он выбрал молчание. Хыхван, которого бросила в дрожь от ледяной атмосферы, воцарившейся в машине, отчаянно молился, чтобы в китайском ресторане оказалась невероятно вкусная еда. У мамы было хобби — ходить по разным местечкам, которые славились отличной едой, и выкладывать снимки блюд в интернет. Мальчик надеялся, что гонконгский ресторан в переулке тоже окажется таким местом, и мамино настроение немного улучшится. При виде интерьера заведения настроение мгновенно улучшилось не у мамы, а у самого Хэхвана. Напротив кассы стояла витрина с экшн-фигурками, которые занимали в его сердце второе место после ганпла. Здесь были выставлены самые обычные экземпляры из популярных манг, «Ван Пис» и Dragon Ball. Но мальчик так давно их не видел, что от радости чуть не расплакался. Даже Курелин и Ямча, которым он никогда не испытывал особого интереса, показались ему невероятно милыми. Хехван невольно протянул руку к фигуркам. «А ну, отойди!» — одернула его мама. Мальчик не сделал ничего особенного, но она выглядела очень разозленной. Устоявшего рядом с ней папы тоже было суровое выражение лица. Муж и жена одна сатана, когда не надо, проворчал Хэхван, передразнивая маму. Еле сдержав желание потрогать фигурки, он с трудом отвел взгляд от витрины. Мама с папой продолжали строго за ним следить. Они выбрали стол, который стоял дальше всего от витрины с фигурками, и усадили сына спиной к двери. Еда маме понравилась. Как только Хехван и папа опускали палочки в лапшу, она кричала «Стойте! Замрите!», а потом и вовсе достала из рюкзака зеркалку. Сегодня мама взяла с собой рюкзак размером со школьную сумку Хехвана, хотя обычно такие вещи были не в ее стиле. В день переезда ей понадобилась сумка, в которой уместились бы зеркалка, ноутбук и другие ценные вещи. «Если еда и впрямь вкусная, чему доказательство фото пустых тарелок», — удовлетворенно сказала мама, наводя камеру на пустые тарелки из-под танцуюка. В этот момент зазвонил ее телефон. «Да, конечно, скоро будем, благодарю», — ответила она милым голоском, которым никогда не разговаривала с папой или Хэхваном, и, положив трубку, снова вернулась к своей обыкновенной раздраженной манере речи. «Агентство недвижимости. Говорят, ждут нас. Надо выплатить остаток денег». «Ты доел, сынок?» — спросил папа вместо мамы. Хехван кивнул вместо ответа. «Тогда поедем?» Папа взял счет и поднялся из-за стола. Мама, глядя в телефон, одной рукой сгребла рюкзак и ничего не ответила. «Схожу в туалет. Ты пока расплатись», — бросила она и вручила рюкзак папе. Глядя на маму, которая до последнего фотографировала пустые тарелки, вместо того, чтобы идти в туалет, папа тяжело вздохнул, сунул рюкзак рюкзак хехвану и сказал, «Когда вырастешь, ни в коем случае не женись». «Я и не собираюсь», — холодно ответил мальчик, закидывая мамин рюкзак себе на плечо. «Вот, прошу». Папа протянул карточку хозяину ресторана, сидевшему за кассой. «И все же это очень странно». «Навигатор показывал, что здесь есть дорога, почему ее нет?» «А, вы, должно быть, переехали из Джинджон?» — спросил владелец заведения, мужчина лет пятидесяти, проверяя сумму на счете. «Как вы догадались?» «Люди, переезжающие туда, часто по ошибке заглядывают к нам. Дорогу сделают в феврале следующего года. У меня так много раз об этом спрашивали, что я уточнил». «Спасибо». сказал папа с неловкой улыбкой. Как только мама вышла из туалета, он тут же радостно поспешил к ней с этой новостью. «Вот видишь, не так уж я и ошибся». «Сумку мою давай», — холодно ответила мама, проигнорировав его слова. «Сумку?» «Вот она», — хехван мотнул подбородком в сторону рюкзака, который лежал на пустом столе рядом с выходом. Мама закинула рюкзак на плечо, и, словно резко вспомнив, грозно поинтересовалась. «Ты же ничего не натворил?» «Нет, нет!» раздраженно отмахнулся от нее Хэхван и вышел на улицу. Глядя в спину сына, мама спросила у хозяина ресторана. «Извините, не могли бы вы проверить перед нашим уходом, что ничего не пропало?» «Что? О чем вы?» недоуменно переспросил мужчина и перевел глаза на папу. Встретившись с ним взглядом, тот неловко улыбнулся и сказал маме, «Хватит, тебе не стыдно?» «Я ему не доверяю. Извините, конечно, но я серьезно. Проверьте, пожалуйста». Хозяин ресторанчика, не понимая, что происходит, послушно огляделся по сторонам и его взгляд замер на витрине с фигурками. «Ох, Курилин! Курилин? Ну, знаете, персонаж из манги Драгонбол. Мама с папой неуверенно что-то пробормотали и одновременно развернулись к витрине. Внимательно присмотревшись, они обнаружили пустое место в углу на одной из полок. Когда семья заходила в ресторан, все фигурки определенно стояли на своих местах. «Отсюда пропала фигурка, верно?» Мамино выражение лица мгновенно изменилось. «Что? Нет, это...» Папа вместо слов начал действовать. Он стремительно выскочил из ресторана, подбежал к машине и резко распахнул заднюю дверь. «Юн Хэхван! Что? Отдавай фигурку, по-хорошему прошу!» «Какую еще фигурку?» Но папа не собирался слушать Хэхвана. Он выволок сына наружу и принялся тщательно обыскивать его карманы. Ничего не обнаружив, отец обшарил задние и передние сиденья машины и даже заглянул в багажник, но фигурки нигде не было. «А ну, признавайся, куда ты ее спрятал?» Папа схватил Хехвана за шиворот. «Что ты пристал? Я же сказал, что ничего не брал!» «Тебя отстранили от занятий в школе из-за этого, а ты опять за свое!» Разгневавшись, папа замахнулся на Хехвана. Сейчас должна была последовать оплеуха. Мальчику прямо смотрел отцу в лицо. Он ни за что на свете не собирался закрывать глаза. В этот момент кто-то внезапно вмешался в семейную ссору. На парковке, откуда ни возьмись, появился мужчина, ростом около 190 сантиметров, намного выше папы. Этот человек схватил папу за запястье и сказал... «Взрослые не должны давить на ребенка», и резко отпустил руку отца, словно отбросив ее. «Пан Джохван, кто вы?» Папа инстинктивно спрятал Хехвану у себя за спиной. «Книжный магазин». К «Книжный?» Мужчина поднял руку и ткнул пальцем в дом за папиной спиной. «Ничто так не смягчает нрав человека, как книжные магазины». Он указывал на одноэтажный дом, выкрашенный в белый цвет. На парковке перед ним толпилось около десяти ребят разного возраста, от ровесников Хэхвана до младшеклашек, и все они с интересом наблюдали за происходящим. Генри Ворт Бичер. Этот огромный мужчина явно был сумасшедшим. По крайней мере, так решил Хэхван. Его слова были странными, а уж как он подгадал момент, чтобы влезть в ссору, и вовсе непонятно. Папа, кажется, подумал о том же: Пойдем, Хэхван. Ага, пап. Отец торопливо усадил мальчика обратно в машину. Тот повиновался, на этот раз, даже не подумав прирекаться. Дорогая, поехали скорее! громко крикнул папа, высунувшись из окна машины. Мама, которая продолжала о чем-то беседовать с хозяином ресторанчика, увидела огромного мужчину у двери и, видимо, почувствовав что-то неладное, торопливо выбежала из заведения. Я попросила его проверить по камерам наблюдения. Если там окажется что-нибудь подозрительное, он позвонит. «Молодец». Папа сразу завел машину. «Кто это такой? Он тебя не поранил?» «Запястье немного ноет». «Может, в больницу заедем? Или в аптеку?» «Да нет, я в порядке». Внезапное появление незнакомца нарушило состояние холодной войны между родителями. Хэхван покосился в заднее стекло машины. Огромный мужчина все еще стоял на парковке китайского ресторана и смотрел им вслед. Напряжение между родителями и Хэхваном, немного спавшее после появления сумасшедшего, Вскоре вновь сгустилась до предела. Когда семья уже почти распаковала вещи, раздался звонок от хозяина китайского ресторана. Он сказал, что просмотрел видео с камеры наблюдения и заметил странные действия Хэхвана. Мальчик украл курилина и спрятал его в рюкзаке, который мама отдала папе перед тем, как пойти в туалет. Услышав об этом, мама взорвалась от гнева. «Юн Хэхван, иди сюда!» Папа, быстро сообразив, что к чему, попытался поймать сына, но тот действовал быстрее. Он выскользнул из отцовской хватки, юркнул в свою комнату и запер дверь. А потом стал прислушиваться к тому, что происходит в гостиной, из которой донесся громкий мамин вопль. Если бы они жили по-прежнему в старом доме, Хэхван мог бы отсиживаться в комнате целые сутки, а то и двое. У него имелись компьютер, планшет и телефон. Больше ничего и не требовалось. Но в этой квартире все обстояло иначе. В комнате мальчика не было ничего, кроме кровати и письменного стола. Родители даже близко не собирались допускать в его комнату какие-либо гаджеты. Он мог бы убить время, и Мейси у него хотя бы тетрадь с записями о ганпла, но и та осталась лежать в гостиной. В конце концов, уже под утро Хыхвану пришлось по своей воле выйти из комнаты, чтобы умолять маму с папой простить его. В гостиной было еще темно, папа сидел на диване один, не включив свет. Хыхван молча подошел к нему и встал в планку. В прошлый раз, когда его отстранили от школьных занятий, папа так наказывал его. Мальчик стоял в планке, а папа хлестал его по попе бамбуковым мечом. Во время учебы в университете отец занимался фехтованием и до сих пор не потерял хватки, так что от каждого его удара у Хехвана наворачивались слезы. После трех раз вмешалась мама с криком, что он сейчас убьет ребенка. Вспоминая об этом сейчас, Хехван думал, что лучше бы он перенес еще несколько папиных ударов, потому что последующая реакция мамы была намного хуже. Именно поэтому сейчас он добровольно выбрал принять наказание. Однако папа не взял в руки бамбуковый меч. Вместо этого он бросил к лицу Хехвана, стоящего в планке, холщовую сумку. Мальчик растерянно сел на колени. В сумке лежала украденная им фигурка Курелина. «Вернешь ее лично». С тех пор, как он впервые украл модель Ганпла, У родителей не сходила с губ одна фраза: « Мы тебе не доверяем. Каждый раз они своими руками волокли его на место преступления, чтобы удостовериться, что он вернул вещь и, как следует извинился. Так что Папин приказ отдать фигурку и извиниться самому был крайне подозрительным. Маму положили в больницу, сообщил папа. Оказалось, что тот мамин вопль предшествовал обмороку. Отец отвез ее в больницу и только недавно вернулся домой. «Я тоже уже устал. Делай, что хочешь». С этими словами папа встал и пошел в спальню. Весь его вид говорил о том, что Хыхван не стоит даже того, чтобы продолжать с ним беседу. Мальчик забеспокоился, что, несмотря на его слова, папа вот-вот покажется из спальни с бамбуковым мечом в руках. Но в следующую секунду он услышал громкий звук телевизора и отчетливо слышные за ним папины рыдания. «Папа плачет из-за меня?» Хыхван впервые видел, то есть, если говорить точнее, слышал, что папа плачет. Растерявшись, он подошел к двери в спальню и попытался ее открыть. Она была заперта. С таким мальчик тоже столкнулся впервые в жизни. Теперь он, кажется, понял, какие чувства испытывали родители, стоя вчера перед закрытой дверью его комнаты. Все его тело пронзило странное ощущение, которого он никогда до этого не испытывал. Сердце заныло от боли. Мальчик хотел попросить у папы прощения, уверить его, что больше никогда так не поступит, Просто руки сами потянулись. Он, в принципе, никогда особо не любил драгонбол, а тем более Курилина. Но достаточно ли будет этих слов? Хватит ли их, чтобы выразить свои чувства рыдающему папе и лежащей в больнице маме? Хыхван решил, что только этим делу не поможешь, и убрал руку с дверной ручки. Проверив, лежит ли Курилин в сумке, он засунул в нее свой блокнот, карандаш, ручку и громко крикнул «Пап, я пойду верну Курилина! честно!» И Хэхван вышел из дома в половине восьмого утра, хотя ему даже не нужно было идти в школу. «Блин, почему нет даже кнопки, чтобы дверь закрыть?» разозлился Хэхван, не успев зайти в лифт. Ему жутко хотелось вернуться домой но, вспомнив рыдание папы, мальчик сдержался. Новый район оказался совершенно нищенским, в округе не было абсолютно ничего. В лифте отсутствовали кнопки для закрытия дверей, рядом ни караоке, ни автоматов с мягкими игрушками, ни тем более компьютерных залов. Район, в который переехала семья Хехвана, стоял в прямом смысле этого слова посреди пустыря. Застройка этой части города началась совсем недавно, поэтому здесь пока ни дороги не проложили, ни какие-либо заведения не построили, а также, разумеется, отсутствовали автобусные остановки и супермаркеты, и до ближайшего магазина приходилось добираться на машине минут десять. Хэхван тяжело вздохнул и вышел из подъезда. Он повертел головой в поисках места, куда направлялся. Дом находился на возвышении, поэтому местность вокруг хорошо просматривалась. Мальчик обнаружил край пустыря, за которым находился китайский ресторан, в который они вчера заезжали. «Значит, можно просто пойти в ту сторону», — подумал мальчик и двинулся вперед. Однако вместо пустыря, который показался ему таким близким, по пути ему попадались только жилые дома. Если бы не старушка, которую он случайно встретил, плутая в переулках, хэ -Хван так и шел бы в неправильном направлении. Приветливая пожилая женщина указала ему нужную дорогу, и вскоре мальчик дошел до края пустыря. После еще получаса пути впереди наконец-то показался тот самый вчерашний китайский ресторан. «Быстренько отдам фигурку и пойду домой», пробормотал себе под нос хэ -Хван и побежал. Оказывается, он уже давненько не бегал. В последний раз это было, когда он улепетывал, украв модель из магазина Ганпла. Время было еще раннее, и ресторан оказался закрыт. Хехван хотел просто оставить сумку на крыльце и удрать, но ее могли украсть. Мальчик огляделся по сторонам в поисках места, где можно было бы ее оставить. В глаза бросилось белое одноэтажное здание. На него вчера показывал тот сумасшедший. Точно, он говорил, что это книжный магазин. «А что, если я оставлю сумку там?» — подумал Хэхван, но тут же одернул себя. Он не был уверен, что этот сумасшедший поймет, чего от него хотят, и передаст игрушку хозяину. А вдруг он опять устроит скандал? Хэхван решил подождать до открытия ресторана. Сев на корточки перед входной дверью, Он прижал к себе сумку с фигуркой и начал подробно записывать в блокнот все, что с ним случилось с момента, как он украл модель пиджи, до того, как его семья переехала в этот район. Он писал уже так долго, что рука начала ныть, как вдруг к ресторанчику подъехал грузовик доставки. Водитель с огромной коробкой в руках подошел к двери и подергал за ручку. Удостоверившись, что дверь закрыта, он достал телефон и набрал чей-то номер. «Здравствуйте, это доставка. Вы еще закрыты?» «Что? Выходной?» «Тогда я оставлю коробку в книжном». Положив трубку, водитель направился к белому зданию. «Выходной?» У Хэхвана оставалось только два варианта. Либо просто вернуться домой, либо оставить фигурку в книжном. Он выбрал второй. Не сказать, что ему очень хотелось снова встречаться с тем сумасшедшим, но от одной мысли, что придется снова слышать рыдание папы, мальчика передернуло. Хехван поднялся с корточек и выпрямился. Ноги затекли от того, что он долго сидел в одной позе. Держа в руке блокнот Ганпла, он широко потянулся. Однако рядом кто-то был. На парковке перед книжным магазином стояла девочка, На вид Клашка и смотрела на Хехвана. У нее были удивительно светлые глаза и короткая стрижка. Она с любопытством смотрела на Хехвана, а точнее на блокнот Ганпла в его руке. Мальчик проигнорировал ее взгляд. Засунув блокнот в холщовую сумку, он повесил ее на плечо и пошел к белому зданию. Вблизи книжный магазин без вывески оказался деревянным домом, выкрашенным в белый цвет. Такие здания часто можно увидеть в интернете, когда ищешь домики для отдыха на острове Чеджу. Хехван открыл входную дверь и громко поздоровался. Здравствуйте. При мысли о книжных магазинах Хехвану в первую очередь приходили на ум огромные книжные в Сеуле. Обычно они распределены по секциям и красиво обставлены. Еще там имеются большие выставочные залы. А во многих книжных стоят широкие письменные столы, как в библиотеке, чтобы люди могли удобно устроиться и почитать. Но это место было совершенно другим. Внутри царил ужасный беспорядок. Безо всякого намека на интерьер, вокруг все было просто завалено горами книг. А справа и вовсе виднелась комнатка, в которую нужно было заходить, сняв обувь, совсем как в традиционном ресторане. Хыхван заглянул туда в поисках хозяина. «Извините, но там тоже никого не оказалось. В комнате стояли столы, действительно из традиционного ресторана, для жарки мяса, полностью заваленные вещами». С одной стороны лежала целая гора настольных часов, рядом кучка карандашей и детали от конструктора вперемешку с мягкими игрушками. Все эти вещи выглядели слишком старыми, чтобы продаваться в магазине. Удивленный необычным зрелищем, мальчик осматривал комнату, пока его взгляд не остановился на одном из столов. Модели Ганпла. Не просто какие-то обычные фигурки — а те самые роботы Гандам, о которых он грезил во сне и наяву. Там имелась даже немного покрытая пылью коробка с моделью Пиджи. Хэхван непроизвольно потянулся к роботам. Невзирая на папины рыдания и мамино пребывание в больнице, мальчик не мог остановить свою руку, тянущуюся к моделям. Поступив в среднюю школу, он зациклился на вселенной Гандам. Сначала тратил на модели все карманные деньги, потом начал занимать у друзей. Но проблема заключалась в том, что этого мальчику оказалось недостаточно. Даже на деньги, одолженные у друзей, он мог позволить себе только модели, стоившие меньше 50 тысяч вон. Однажды Хэхван нечаянно забыл расплатиться за модель Ганпла в магазине и пришел с ней домой. Сначала он подумал, что попал в беду. Он решил завтра же отправиться в магазин и признаться в своей ошибке. Хозяин магазина был типичным фанатом вселенной Гандом. Он отрастил себе волосы до плеч, явно чтобы казаться крутым, но прическа совершенно ему не шла. Волосы у него были жиденькими, да еще из-за плохого зрения он носил очки с толстыми стеклами. его футболки с персонажами из аниме и рубашки в клетку тоже выглядели по-дурацки. В тот день, когда Хэхван пошел возвращать модель, владелец был одет в голубую рубашку в клеточку и черную футболку с роботами. Как и положено человеку, который так долго фанател по вселенной Гандам, что в итоге даже открыл магазин с моделями, сегодня он также увлеченно собирал очередного робота. Мальчик больше всего ощущал зависть, когда смотрел на хозяина магазина, сосредоточенно разглядывающего детали, держа в одной руке лупу. Хыхвану тоже хотелось иметь такую. Тогда он мог бы мастерски собирать модели роботов. Однако в тот день у него была другая задача. Он собирался рассказать о вчерашней случайности и извиниться. Сглотнув слюну, мальчик уже хотел было заговорить, но, заметив, что хозяин вообще не обратил внимания на него, резко передумал. Если хорошенько подумать, та коробка с моделью, которую он нечаянно забрал, была покрыта слоем пыли. Фанат, не обращающий внимания на посетителей магазина, фанат, не следящий за тем, как пыль собирается на коробках с моделями. «Разве это плохо?» украсть что-то у такого человека. Он же все равно не заметит, если одна модель пропадет. Хэхван вытащил руку из сумки. Вместо того, чтобы вернуть модель, он огляделся по сторонам, заметил еще одну, также покрытую пылью, и украдкой положил ее в сумку. Затем он, как и вчера, неторопливо попрощался с хозяином и вальяжно вышел из магазина. Закрыв за собой дверь, мальчик тут же торопливо обернулся. Он беспокоился, что хозяин заметил его действия, но тот по-прежнему, ни о чем не подозревая, сосредоточенно разглядывал детали в лупу. После того, как его не раскрыли два раза подряд, Хэхван осмелел. Он начал постоянно заглядывать в магазин и воровать покрытые пылью коробки с моделями. Потом обнаглел настолько, что стал продавать их в интернете и зарабатывать на этом карманные деньги. Но тайное, как известно, всегда становится явным. В конце концов, его поймали за руку. В дополнение к этому выяснилось, что он постоянно занимал деньги у друзей и не отдавал, и в школе его отстранили от занятий. В старом районе папа жил с самого детства, и общался со многими соседями. Родители не могли поднять голову от стыда и приняли решение переехать. Хэхван раскаивался и решил больше никогда ничего не красть. Но это обещание, данное себе, он вскоре нарушил. Не успев переехать на новое место, мальчик сразу же украл Курелина. Ему пришлось увидеть, как маму кладут в больницу, а папа рыдает. Он искренне раскаивался и был решительно настроен вернуть Курелина. И все же теперь его рука тянулась к моделям-роботам. Он знал, что так нельзя поступать, но ничего не мог с собой поделать. Словно заколдованная рука тянулась сама по себе. В итоге Хэхван схватил модель и засунул ее в сумку. «Что ты делаешь? Вытащи! Положи на место!» Приказал он сам себе, дрожа всем телом, но рука не слушалась. Она как будто имела свою волю, отдельную от Хехвана, и сжимала модель в сумке, отказываясь вытаскивать ее. В этот момент над мальчиком внезапно нависла тень, и из-за спины раздался знакомый голос. «Ребенок как чистый лист, из него можно сотворить любую личность». Хехван медленно обернулся. Джон Лок. Вчерашний сумасшедший с высоты своего роста взирал на Хехвана с жутким выражением лица. Глядя на него, мальчик сразу вспомнил весь кошмар того дня. Дня, когда он попался на краже модели Ганпла. Хозяин-фанат не пощадил Хэхвана. Повалив мальчика на пол кулаком, он уселся сверху. Словно выплескивая накопившийся за это время гнев, он изо всех сил бил Хохвана по лицу. Его длинные волосы в свете лампы тряслись, совсем как урок певца во время кульминации песни, и это походило на сцену из фильма «Ужасов». Сумасшедший был настолько силен, что после его хватки у папы заныло запястье. Если он повалит Хохвана на пол и начнет бить кулаками, мальчик отрубится после первого же удара. «Простите меня!» «Я больше так не буду! Я не специально!» Владелец книжного заглянул в сумку, которую протянул ему Хэхван, и внимательно всмотрелся в модель Ганпла и Курелина. Затем взял в одну руку блокнот и от начала до конца пролистал его. Молча, посмотрев в лицо мальчику, он достал фигурку Курелина и поставил ее на стол. «Если сделка это не бартер, то тогда это воровство». С этими словами мужчина протянул сумку обратно Хэхвану. «Джебран Халиль Джебран». Мальчик недоуменно смотрел на него. Хозяин магазина подтолкнул его к выходу из комнаты. Выйдя следом, он закрыл дверь и ткнул пальцем в листочек, прикрепленный к ней с наружной стороны. «Бартерная барахолка». Мужчина явно думал, что Хэхван пришел обменять Курелина на модель Ганпла. Растерявшись, мальчик попытался объяснить, что к чему, но мужчина его не слушал. Вместо этого он подталкивал его к выходу из магазина со словами «Время иллюзорно! Время обеда еще иллюзорнее!» Хозяин закрыл дверь прямо перед носом Хэхвана и добавил «Дуглас Адамс». Медленно прошагав по парковке, мужчина сел на мотоцикл и с громким ревом мотора растворился в пустыре. Ситуация казалась абсурдной. Хэхван был возмущен манерой хозяина книжного постоянно сыпать цитатами и никак не мог взять в толк, как можно выгнать посетителя, сославшись на то, что пора обедать, и вот так запросто обменять Курелина на модель Ганпла». Нормальные люди в такой ситуации сразу подозревают кражу. Но то, что он принял это за бартер, определенно подтверждало факт, что этот мужчина явно не в себе. Мальчика очень раздражала эта ситуация. Но сейчас ему оставалось только дождаться, пока хозяин книжного вернется. Примерно через час мотоцикл снова появился в конце пустыря. Как только мужчина слез с мотоцикла и снял шлем, Хэхван быстро подскочил со своего места. Хозяин книжного мельком бросил на него взгляд и, проигнорировав, зашел в магазин. Мальчик торопливо последовал следом за ним, крича. «Пожалуйста, поменяйте Курелина обратно!» На этом он должен все закончить. Он немедленно заберет Курелина и вернет его в китайский ресторан. Мужчина сложил руки на груди и уставился на Хыхвана сверху вниз, а потом раскрыл ладонь, показывая ему пять пальцев. Хыхван тоже раскрыл ладонь и хлопнул ею по руке хозяина книжного. Дать пять? Мужчина отрицательно помотал головой. А потом снова показал ему раскрытую ладонь. Да ну нет, не может быть, подумал Хыхван и осторожно спросил. Вы просите денег? Хозяин кивнул. «Но... но у меня сейчас нет денег. Нельзя ли просто поменять его обратно на гандам? Вы же сказали, что так работает барахолка». Мужчина покачал головой. «Так нельзя поступать. Вы же сами без спроса забрали моего курилина». Но как бы Хахван не возмущался, хозяин просто продолжал молча смотреть на него, показывая пятерню. «Да понял я, понял». «Отдам!» Возмущенно сопя, мальчик выскочил из магазина. Со странным человеком он связался. Но дома он легко найдет пять тысяч вон, это не проблема. «Стоп! А если папа все еще дома?» Хехван резко замер на месте. «Если отец увидит сумку с коробкой Гандам, все станет намного хуже». «Да нет, он уже должен был уйти на работу». Он ушел. Прибежав к дому, мальчик первым делом сделал круг по парковке. Если папиной машины там нет, значит, он не дома. К счастью, автомобиля нигде не было видно. Успокоившись, Хэхван направился в квартиру. В прихожей он еще раз убедился, что обуви отца нет, и на цыпочках вошел внутрь. Дверь в спальню оставлена приоткрытой. Родителей нет. Хахван быстро подошел к шкафу с одеждой. У родителей была привычка на всякий случай оставлять деньги в карманах и сумках. Когда мальчик только начал увлекаться гандом, именно с этого у него завелась привычка к мелкому воровству. Рыская по карманам, он в конце концов попался родителям. Но они не стали его ругать, а наоборот решили... что расходы сына возросли с переходом в среднюю школу и начали давать ему больше карманных денег. Иногда Хэхван вспоминал об этом и раздумывал. Если бы тогда родители сильно отругали его, может, он не стал бы потом воровать модели? Но от таких мыслей толку мало. Того, что прошло, уже не вернуть. Тщательные поиски в шкафу принесли улов в 25 тысяч вон. Опасаясь, как бы сумасшедший не передумал насчет цены, Хэхван взял с собой все деньги. Часы в гостиной показывали, что время перевалило за два часа дня. Мальчик снова вышел из дома. На этот раз дорога казалась ему знакомой. Он словно на крыльях пролетел через пустырь и ворвался в книжный. Пока его не было, в магазине появилось несколько новых посетителей. Ребята возрастом помладше Хэхвана сидели тут и там за столиками, читая книги, болтая или записывая что-то в тетрадях. Среди них была и та девочка, которая разглядывала блокнот Хэхвана, когда он утром стоял перед китайским рестораном. Она о чем-то разговаривала с хозяином магазина. Точнее, говорила она, а тот в ответ только кивал. Хэхвану стало интересно, о чем можно беседовать с этим огромным неприятным человеком, который только и делает, что сыплет странными цитатами. Он подошел к кассе. Хозяин первый заметил мальчика и повернулся в его сторону. Девочка тоже уставилась на Хехвана. Не обращая внимания на ее пристальный взгляд, он протянул мужчине купюру в пять тысяч вон. «Отдайте Курелина!» громко выкрикнул Хехван, и ребята вокруг замолчали. Некоторое время все пялились на него, но вскоре снова загалдели. Хэхван не придал этому значения. Подумаешь, какие-то младшеклассники, которых он больше не встретит никогда в жизни. Важно то, что сейчас сумасшедший кивнет и отдаст ему Курелина. Тогда вся эта дурацкая катавасия закончится. Он заберет Курелина и завтра же отдаст его хозяину китайского ресторана. Хэхван вернется на правильный путь, И все, хэппи-энд, конец. Все должно было закончиться именно так, но мужчина почему-то снова отрицательно покачал головой и показал пять пальцев. «Да вот же, я принес вам пять тысяч вон!» На этот раз хозяин замотал головой еще сильнее. Широко раскрыв ладонь, он поднес ее прямо к глазам Хэхвана. Его рука была настолько огромной, что закрывало все лицо мальчика, и в этот момент он понял, что ошибся. «Вы имели в виду пятьдесят тысяч, да?» «А ты не очень-то догадливый», — влезла в разговор девочка. «Он имеет в виду пятьсот тысяч вон». Мужчина широко улыбнулся и сказал. «Лимитированный выпуск 1997 года». «Дурацкий наглый курилин! Громко заорал Хэхван, выйдя из магазина. «Ты даже не главный герой! Какой еще лимитированный выпуск?» Мальчик даже не подозревал, что существует лимитированный выпуск Курелина, тем более, что он стоит целых пятьсот тысяч вон. «Где он найдет столько денег?» Хэхван никак не мог взять в толк, как он вообще мог вляпаться в такую ситуацию. Если бы только китайский ресторан не был закрыт сегодня, если бы он не украл Курилина, если бы не попался на краже в магазине моделей «Гандам», если бы не увлекся вселенной, если бы не встретил того соседа по парте в средней школе, если бы, если бы... В поисках первоисточника своих проблем он дошел до того, что было бы хорошо, если бы он вообще не родился. Черт побери, черт, Курилин! «Ты дурацкое создание! Ты настолько хочешь заполучить Курелина?» — вдруг послышалось сзади. Обернувшись, мальчик обнаружил, что девочка и другие ребята из магазина с любопытством смотрят на него. Хехван проигнорировал их. Сейчас ему не до общения с детьми. Он должен во что бы то ни стало заполучить Курелина обратно. Может, снова его украсть? «Эй!» «Я вообще-то вопрос задала?» «Нет, это слишком опасно. Он и так попал в эту ситуацию, потому что бездумно воровал модели Гандам. Украв Курелина, он может влипнуть в еще большие неприятности. Так случилось и с фанатом, хозяином магазина». «Эй, ты что, не слышишь меня?» Фанат с самого начала заметил воровство Хэхвана. Он специально притворялся, что не замечает, потому что хотел собрать побольше доказательств и запросить крупную сумму для улаживания дела. Собрав записи с камер видеонаблюдения, фанат начал шантажировать родителей Хэхвана и запросил с них 5 миллионов вон, пообещав, что только в этом случае не обратиться в полицию. Мама с папой вынуждены были согласиться. «Эй, воришка!» Голос девочки прервал его размышления. «Что ты сказала?» Только теперь он вдруг опомнился и обнаружил, что девочка стоит рядом с ним и смотрит ему прямо в лицо. «Чего тебе надо?» «У тебя проблемы, да?» «Не твое дело», — холодно бросил Хэхван и, обидевшись, добавил. «И кого это ты посмела обозвать воришкой?» «Малявка, я вообще-то старше тебя. Ты должна с уважением со мной разговаривать». «Но ты же украл Курелина?» «Что?» «А сегодня и модель робота украл. Скажешь, нет?» «Если не будешь меня слушаться, станет совсем не весело. Хочешь, по всему району распущу слухи? Или, может, пойти рассказать все твоим родителям?» Хехван не понимал, что происходит. Но в одном он был точно уверен. Эта крошка сейчас его нагло шантажирует. «Чего тебе надо?» Ну, для начала отдай мне все свои деньги. Это малявка что, ограбить его решила? Не отдашь? Тогда я позвоню в полицию. Хэхван вспомнил, как сильно разрослась проблема в его старом районе. Он торопливо вынул из кармана все 25 тысяч вон, которые нашел в родительском шкафу, и отдал девочке. Вот и хорошо, молодец, сваришка. Что? «Как ты меня назвала?» «А что такого, если ты и есть воришка?» Хэхван потерял дар речи. «Ну, до встречи, воришка. Когда понадобятся еще деньги, я тебе скажу». Хихикнула девочка и зашла обратно в книжный. «Блин, серьезно? Что за фигня?» Завопил Хэхван во весь голос, кипя от злости. Ничего не поделать, пришлось Хохвану пойти домой с сумкой, в которой так и лежала коробка с моделью Гандом. Он не знал, как объяснить эту ситуацию родителям. Они явно сильно разозлятся на него. Однако дома по-прежнему было пусто. Обычно мама оставляла ему записки, если задерживалась на работе, но сегодня ничего подобного не наблюдалось. Еще она всегда готовила для сына еду и ставила ее в холодильник или на стол, но сегодня и еды Хохван не обнаружил. Мальчик заглянул в спальню. «Мам, пап!» В спальне ничего не изменилось с тех пор, как днем Хохван лазил в шкафу. Он вспомнил, что ему сказал папа утром, прежде чем скрыться в спальне и зарыдать. На глаза навернулись слезы, но мальчик с трудом сдержался и сжал кулаки. Он не мог пасть духом так быстро. Если только удастся вернуть Курелина на место, все станет как прежде. Надо просто показать маме с папой, что он изменился. Хехван вытряхнул из сумки модель Гандам и, глядя на нее, наконец решился. Другого способа не оставалось. Нужно снова украсть Курелина. Мальчик сжал зубы и зашел в свою комнату. В обычное время он бы сосредоточился на сборке робота, но сегодня все было иначе. Первым делом он открыл блокнот и принялся торопливо записывать все, что произошло с ним сегодня. Особое внимание Хэхван уделил описанию обстановки книжного магазина. Старательно записав, что и где там находилось, Он подробно пометил местонахождение Курелина и других фигурок и продумал план. Идеальный способ украсть Курелина. На следующий день Хэхван вышел из дома в семь утра. Прошлой ночью он не сомкнул глаз. Такое с ним было впервые с того дня, когда он провел целую ночь за сборкой самой первой модели «Гандам». Все его внимание сосредоточилось на поисках способа украсть курилина, поэтому мальчик не мог уснуть. Проголодавшись, он даже сварил рамен посреди ночи, а затем снова погрузился в свое исследование. Хэхван раздумывал о самых разных способах. Притвориться, что пошел в туалет, и по пути украсть курилина. Загнать в угол детишек, которые шантажировали его вчера, И заставить их украсть Курелина Быстро вернуть на место модель Гандам и забрать вместо нее Курелина Купить другого Курелина и подменить Но ни один способ не казался идеальным Кроме того, он еще подумывал украсть Курелина и положить его в чужую сумку Как сделал это в китайском ресторане Но и в этом случае вероятность попасться оставалась очень высока Зато ночные изыскания привели его к кое-какому результату. Теперь Хэхван даже с закрытыми глазами мог четко представить себе обстановку книжного магазина. Поэтому для начала он решил просто пойти туда. Ведь на месте преступления может посетить какая-нибудь новая блестящая идея. Сегодня двери китайского ресторана были открыты с самого утра. Заметив в окне силуэт хозяина, Хэхван почувствовал, как громко застучало его сердце. Вчера его переполняла уверенность, потому что Курелин находился в его руках. Он был убежден, что фигурка не такая дорогая, и после кратких извинений все быстро закончится. Однако, узнав ее цену, мальчик изменил мнение. Возможно, владелец китайского ресторана не простит его. Если он увидит, что Хэхван слоняется вокруг с пустыми руками, то может и в полицию заявить». Теперь ребенок понимал реакцию родителей. Они знали, сколько на самом деле стоит курилин. Мама с папой сильно разочаровались, узнав, что сын, который до этого занимался только мелким воровством, на этот раз позарился на фигурку стоимостью целых 500 тысяч вон. «Это решающая битва». Пробормотал он себе под нос и сжал кулаки. Мальчик хотел идеально провернуть затею с кражей Курилина, чтобы вернуть его хозяину и заставить родителей простить его. Хехван вошел в книжный магазин. Однако там никого не оказалось. Внутри все было именно так, как он всю ночь рисовал в голове. Только хозяина не было на месте. А Возможно, он пока не пришел на работу или, если припомнить его вчерашнее внезапное появление, находится в туалете либо где-то еще. Хэхван, дрожа от волнения, притворился, что разглядывает интерьер магазина и направился к комнатке, которую посетил вчера. Там все так же повсюду были навалены горы разного хлама. С первого взгляда вещи показались ему старыми и ненужными, Но теперь все выглядело иначе. Вероятно, среди них могут оказаться и дорогие предметы, такие как курилин. Подумав, что здесь может лежать также что-то очень дорогое, Хэхван стал двигаться осторожнее. Внимательно разглядывая вещи, мальчик наконец достиг того места, где накануне оставил курилина. Но фигурки там не оказалось. Хэхван впал в замешательство. Вчера сумасшедший совершенно точно положил курилина именно сюда. Но куда же он подевался? Ой, не может быть. И Хохван вдруг снова вспомнил о цене фигурки. Дорогущая вещь стоимостью целых пятьсот тысяч вон. А что, если хозяин магазина убрал ее подальше в надежное место? Мальчик вышел из комнаты. За это время посетителей в магазине прибавилось. Вчерашняя девочка и остальные дети, а также взрослые, судя по всему, их родители, с улыбками на лицах увлеченно о чем-то разговаривали. Ребята посмотрели на него, давая понять, что узнали, но Хэхван сделал вид, что не заметил их взглядов. Сейчас важнее всего было найти Курелина. Мальчик снова принялся тщательно осматривать магазин. Он заглянул в уголок с горами CD-дисков, Затем перешел из секции сказок к старым игровым автоматам и, наконец, к шкафу, наполненному различными принадлежностями для варки кофе. Но Курелина нигде не было. Значит, здесь есть другие помещения. Хэхван покосился в сторону туалета, рядом с дверью в которой стояла деревянная ширма, а за ней находилась еще одна комната. Взрослые все время заходили туда, и возвращались с чашками горячего чая в руках. Все это выглядело действительно очень странно. Что это за магазин такой, где посетители заходят в подсобные помещения, когда им вздумается? «Чай стоит пятьсот вон», произнес голос над духом Хехвана, словно отвечая на его вопрос. Он обернулся и увидел, что та самая девочка, с которой он встретился здесь вчера, стоит рядом и с усмешкой смотрит на него. «Вообще-то здесь магазин без персонала. Главное — пользоваться всем аккуратно и затем класть на свое место. И книги можно читать сколько хочешь». «А, понятно». Хэхван подумал, что это здорово и перестал обращать на нее внимание. Он направился было к двери на кухню, которая находилась рядом с лестницей на чердак, но девочка поспешила следом за ним со словами. «Если будешь пить чай...» «Давай пятьсот вон!» «Да не хочу я никакого чая», — резко бросил Хэхван, разглядывая кухню. Но и здесь Курелина не оказалась. На всякий случай он заглянул даже в туалет. Конечно же, фигурки не нашлось и там. Оставалось только одно неисследованное место — чердак. Глядя на лестницу, ведущую туда... Хэхван решил, что это наиболее подходящее место для припрятывания дорогих вещей. «Там есть выключатель», — раздался веселый голос. Девочка продолжала ходить за Хэхваном по пятам. Раздраженный Хэхван хотел было рявкнуть, чтобы она отстала, но все же последовал ее указанию и включил свет, прежде чем подняться по лестнице. Чердак оказался именно таким, каким он его себе и представлял. Тесное пространство с низким потолком. Сквозь круглая деревянная кошка на пол падали солнечные лучи. В самом центре комнатки, куда лучше всего проникал свет, стоял столик на несколько человек. Но курилины здесь тоже не было. На всякий случай Хэхван пошарил в коробке с игрушками, стоявшей в углу, и в маленьком шкафу, до отказа набитом детскими сказками, но и это не дало результата. «Да где же этот дурацкий Курелин?» — разозлился Хехван. Он снова спустился по лестнице. Девочка сидела на ступеньках и по-прежнему с усмешкой наблюдала за ним. «Ну как? Классно у нас магазин, да?» Проигнорировав ее, Хехван обошел ширму и потопал в сторону двери. И тут, наконец, обнаружил Курелина. Хозяин магазина не спеша зашел внутрь, держа в одной руке фигурку. Заметив Хэхвана, он усмехнулся, словно и ожидал застать его здесь. Затем он нарочито медленно поставил Курелина на стойку у кассы и посмотрел мальчику в глаза. Могу я вам чем-то помочь? Казалось, мужчина легко читает мысли Хэхвана. Он ни на секунду не выпускал Курелина из рук. Брал его с собой даже в туалет и на обед. Словно нарочно, мужчина даже играл с фигуркой, поставив перед ней крошечную кружку и притворяясь, что пьет кофе вместе с Курелином. Расстроенный Хэхван не понимал, что делать, наблюдая за упорством хозяина, но не собирался сдаваться. Он должен во что бы то ни стало вернуть Курелина. Мальчик весь день слонялся по магазину, следя за передвижениями мужчины. В результате ему удалось обнаружить момент, когда тот ослабляет бдительность. Это был один из способов, который Хэхван накануне записал в блокнот. Хозяин ненадолго оставлял курилина без присмотра, когда принимал деньги от посетителей и когда играл с маленькими детьми. Если улучшить один из подобных моментов, то, возможно, удастся стащить фигурку. Было уже около четырех часов дня. В магазин зашли несколько ребят в школьной форме, похоже, ровесники Хехвана. Он покосился на них и ощутил некое подобие зависти. Родители Хехвана забрали его из школы. Теперь он не будет ходить в нее вплоть до следующего года. Благодаря ребятам у него появился шанс. Громко болтая, они расположились в центре магазина, и хозяин посмотрел в их сторону. Затем он поднялся с места, чтобы попросить их соблюдать тишину. На этот раз Курелин остался стоять на месте. Хэхван не стал упускать момент. Наконец он сжимал фигурку в своей руке. Мальчик чуть было не расплакался от радости. «Победа достается тому, кто умеет ждать. Юн Хэхван! Ха!» С ликованием выкрикнул он про себя, подражая хозяину. Он хотел было спрятать курилина в сумку, но вдруг что-то пошло не так. Фигурка не двигалась с места. Хехван потянул сильнее, но и это не помогло. Курилин приклеился к стойке. — Вам что-то нужно? — послышался за спиной низкий голос. Хозяин с усмешкой наблюдал за Хехваном. Мальчик обреченно ответил «Нет, спасибо». Это конец. Хэхван без сил опустился на землю прямо перед магазином. Фигурка была намертво приклеена, и теперь украсть ее можно было только вместе со всей стойкой. Оставался только один, самый последний способ. Честно во всем признаться и молить о прощении. Но простят ли его? Эта фигурка стоила пятьсот тысяч вон. Если он вернется с пустыми руками после такой крупной кражи, кто же его простит? Мальчику хотелось все бросить и просто сбежать. Но, вспомнив о пустой квартире без родителей, он осознал, что не может так поступить. Хэхван сделал глубокий вдох и, еле волоча ноги, направился к китайскому ресторану. Сегодня его двери были открыты нараспашку. Хозяин стоял за кассой и рассчитывался с посетителями. Заметив мнущегося в дверях мальчика, он тут же узнал его. «О, это ты?» От улыбки мужчины мальчик занервничал еще сильнее. Он с головы до ног покрылся холодным потом, тело бросило в дрожь. Эта улыбка не предвещала ничего хорошего. Так вел себя и тот фанат, всегда встречая хэхвана с улыбкой, а однажды вдруг набросился на него с кулаками. На этот раз мальчик украл фигурку стоимостью 500 тысяч вон. За это его точно изобьют. Он был испуган до смерти. Его точно сейчас потащат в полицию, а потом отправят в тюрьму. Оставалось только упасть на колени и молить. Хэхван низко опустил голову и закричал: «Это я украл Курелина, я виноват, простите меня, пожалуйста». Он рассказал все без утайки: как украл Курелина, как его поймал хозяин фанат, как родители оставили его совсем одного. Сначала он хотел поведать только о краже Курелина, но незаметно для себя признался вообще во всем. Рассказывая о том, как впервые украл деньги из маминого шкафа, мальчик наконец не выдержал и разрыдался. До сих пор какая-то часть его души думала, что он ни в чем не виноват. Он обижался на окружающих, обвиняя их в том, что это они толкнули его на дурные поступки. Но в этот момент Хэхван впервые осознал, что во всем виноват только сам». Кто бы что ни говорил, о вещи крал именно он, собственными руками. Отвечать за то, что сам натворил, совершенно естественно. Почему же он раньше этого не понимал? Мальчик продолжал стоять с опущенной головой, как вдруг послышался мягкий голос. «Хэхван, ты голодный?» Подняв голову, он увидел, что перед ним на корточках сидит папа. а рядом стоит мама, которая должна была лежать в больнице. «Хочешь, Чаджан сынок?» — спросила она. Хэхван недоуменно посмотрел на родителей и снова разрыдался. Кинувшись в объятия мамы, он со всей искренностью зашептал, что просит прощения и больше никогда-никогда так не поступит. Перед входной дверью стояли хозяин книжного магазина, девочка — и владелец китайского ресторана. Все посасывали леденцы на палочке и наблюдали за этой картиной. «Думаете, теперь с воровством покончено?» «Вряд ли. Клептомания так легко не проходит. Думаю, потребуется больше времени», — ответил хозяин ресторана. Владелец книжного магазина в ответ помахал блокнотом Хэхвана. «И сидя в той комнате на втором этаже...» Я решил написать по рассказу обо всем, что знаю. Я старался делать так каждый раз, когда что-то писал. Это был строгий, но эффективный способ тренировки. Эрнест Хемингуэй. Папа говорит, что у мальчика определенный писательский талант. Если заинтересовать его, это поможет избавиться от клептомании. Он хочет каждый день звать его в магазин, и заставлять писать продолжение истории в блокноте. «А получится?» «Да, у папы ведь все еще остается Курелин. Он пообещает вернуть его, если мальчик испишет весь блокнот до конца». «Я сам попросил вас об этом, но мне до сих пор не верится». Хозяин китайского ресторана с восторгом наблюдал, как искренне раскаивается Хэхван. «Кстати, о Курелине. Как же вы его обдурили?» Мне его просто дали в придачу, когда я покупал другую фигурку. Какой еще лимитированный выпуск? Вот мальчик удивился, наверное», — сказал владелец ресторана, грызя леденец. В тот день, когда Хыхван украл Курелина, родители сразу отправились назад в ресторан, чтобы вернуть фигурку хозяину. Они рассказали ему о дурной привычке сына и отдали Курелина. Но вместо того, чтобы принять фигурку, Мужчина предложил им познакомиться с владельцем книжного магазина. «Не хотите попробовать довериться ему?» — предложил он. Оказалось, что в средней школе сын хозяина ресторана тоже был известным возмутителем спокойствия. Но именно владелец магазина смог поставить не в меру заносчивого, никого не слушавшего подростка на место. Заинтригованные родители Хэхвана встретились с хозяином книжного. Тогда он и предложил им разыграть этот увлекательный спектакль с Курилином в главной роли. Папа тоже в юности воровал. Двадцать лет назад, когда еще был в средней школе. Он рассказывал, что брал книги в киоске по прокату, а потом не возвращал их. Значит, потом он их вернул? Не а Книжный вор открыл книжный магазин. Интересный поворот. Засмеялся хозяин китайского ресторана. Папа раскаялся. И потом, когда тот киоск собрались закрыть, он скупил все книги, что там были по первоначальной цене, и оплатил всю просроченную аренду. Извинения должны идти от сердца. Но затем обязательно должно последовать материальное возмещение. «Со Джон Вон», — хмыкнул хозяин книжного. «А кто такой этот Соджон Вон?» — поинтересовался хозяин ресторана. «Это мой папа», — ответила девочка.